Триста двадцать Ноябрь двадцать второе. Очень скоро коренные изменения. Большой битва будет. Наша победит. Пропуск. Все готово. Надо подождать. В пространстве сумей понять свой путь. Можно будет жить. Можно не тужить. Сложность времени невероятна. Уже знаете неотвратимость будущего.